3 Почему он? Почему именно сейчас?» В понедельник утром, стоя на автобусной остановке, я пыталась в этом разобраться. Это была непростая задачка. Кто, в конце концов, может понять, как работает судьба? Куда более великие умы, чем мой, пытались это сделать, но так и не смогли прийти ни к каким выводам. «Вот он передо мной. Подарок богов, красивый, элегантный и талантливый». Одно мне было вполне хорошо, но надо было сделать все для спокойствия и счастья мамочки, чтобы она оставила меня в покое. Бойфренд, а может даже муж, мог бы помочь. И это не потому, что мне кто-то был нужен. Я, как уже говорилось ранее, в полном порядке. Внимательно проштудировав за выходные все доступные в интернете фотоданные, я заключила, что в его глазах... Есть что-то особенно завораживающее. У меня не примерно того же оттенка, хотя даже близко не столь прекрасны, поскольку в них не содержится такой мерцающей медной глубины, как у него. Глядя на эти фотографии, я о ком-то вспомнила. Но воспоминание было смутное, неясное. Будто лицо, затянутое льдом или скрытое в дыму. Точно такие же глаза, как у меня, на маленьком лице... Широко распахнутые, беззащитные и полные слез. Как глупо, Элеонор. Досадно, что я, пусть даже на короткий миг, позволила себе поддаться сентиментальности. В конце концов, в мире полно людей, у которых такие же светло-карие глаза. Это научно установленный факт. С точки зрения статистики, я неизбежно встречалась с кем-то из них взглядом в самые рутинной жизненной ситуации. Но меня... Волновало и нечто другое. Все исследования показывают, что в партнеры мы выбираем себе тех, кто привлекателен примерно так же, как мы сами. Как говорили римляне, подобный подобному радуется. Такова норма. Никаких иллюзий я не питала. В плане внешности он тянул на 10 баллов из 10, в то время как я... Даже не знаю, насколько. Но не на 10 — это точно. — Конечно же, я надеялась, что он не ограничится поверхностным впечатлением, заглянет глубже, но при этом понимала, что его профессия требует партнера, который будет выглядеть как минимум презентабельно. В шоу-бизнесе главное – визуальный образ, так что он не может появляться на людях с женщиной, чью наружность простаки сочтут неподходящей. Я прекрасно это осознавала. Чтобы соответствовать ему, мне придется очень постараться. Он выложил новые фотографии. Два портрета в профиль, вид слева и справа. На обеих он выглядел совершенно. Оба профиля были абсолютно одинаковы. Он объективно, в буквальном смысле, не имел плохих сторон. Разумеется, симметрия – главный критерий красоты. Это еще один пункт, по которому ученые сошлись во мнениях. Интересно. Каким должен быть набор генов, чтобы дать такое великолепное потомство? Есть ли у него братья или сестры? Если мы когда-нибудь будем вместе, я вполне возможно их увижу. Мои познания о семье и, в частности, о сиблингах весьма ограничены в силу несколько нетрадиционного воспитания. Мне жаль красивых людей. Как только человек обретает красоту, она тут же начинает ускользать, превращаясь в мимолетную иллюзию. Это должно быть нелегко. Все время доказывать, что ты и сам чего-то стоишь. Надеяться, что окружающие заглянут глубже и полюбят тебя самого, а не твое великолепное тело, сияющие глаза и густые шелковистые волосы. В большинстве профессий, чем старше ты становишься, тем лучше выполняешь свою работу, приобретая уважение в силу своих лет и накопленного опыта. Но если работа связана с внешностью, все происходит с точностью до да наоборот. Как же это печально! А еще, наверное, трудно терпеть злобу всех этих жестоких, завистливых, менее привлекательных людей, обиженных на твою красоту. С их стороны это в высшей степени несправедливо. В конце концов, Красивые люди не просили делать их такими. Несправедливо не любить людей из-за привлекательности, так же, как несправедливо не любить их из-за безобразия. Меня ничуть не задевает, когда окружающие реагируют на мое лицо. Выступающие белые контуры шрама, который тянется через всю правую щеку, начинаясь у виска и заканчиваясь на подбородке. На меня оглядываются, пялятся, обо мне перешептываются... Было утешительно думать, что он все поймет, ведь на него тоже без конца обращают внимание, хотя и совсем по другой причине. Сегодня я воздержалась от телеграфа в пользу другого материала для чтения и потратила просто неприличную сумму на небольшую подборку женских журналов, хлипких и олиповатых, толстых и блестящих. Каждый из них предлагал свой спектр чудес – простых книг но обещающих переменить жизнь к лучшему. Раньше я никогда не приобретала подобные товары, хотя время от времени или стала, дожидаясь своей очереди в каком-нибудь учреждении или в приемной врача. Я с разочарованием отметила, что нормальных кроссвордов в них нет. Только один предлагал сканворд о жизни звезд мыльных опер, который оскорбил бы даже интеллект семилетнего ребенка. За деньги, потраченные на эту маленькую стопку, можно было бы купить три бутылки вина или литр самой качественной водки. Тем не менее, после тщательных размышлений, я все же пришла к выводу, что они представляют собой самый надежный и доступный источник требуемой информации. Эти журналы расскажут мне, какую одежду и обувь носить, и какую сделать стрижку, чтобы выглядеть надлежащим образом. Из них я узнаю, какую косметику необходимо купить и как ее использовать. Таким образом, я растворюсь в толпе приемлемости. На меня больше не будут глазеть, ведь моя конечная цель заключается в том, чтобы мимикрировать под самую обычную женщину. Мамочка всегда называла меня страшной, уродливой, мерзкой. С самого раннего возраста, даже еще до того, как я приобрела шрамы. Поэтому я была рада, что предстоят перемены. Взволнована. Я чистый холст. Вечером, мои поврежденные руки, я посмотрел на себя в зеркало над раковиной. Вот я, Элеонор Олифант. Длинные прямые каштановые волосы до пояса, бледная кожа, лицо, изрезанное письменами огня, слишком маленький нос и слишком большие глаза, уши ничего особенного? Примерно среднего роста и такого же среднего веса? Я изо всех сил стремлюсь во всем быть средней. Слишком уж часто на меня обращали внимание. Пожалуйста, проходите. Здесь нет ничего интересного. В зеркало, как правило, я гляжусь нечасто. Но шрамы тут абсолютно ни при чем. Дело в тревожащем меня наборе генов, который смотрит на меня оттуда. Я вижу слишком много мамочкиных черт. В своем лице я не могу разглядеть ничего от отца, потому что никогда его не видела, и, насколько мне известно, фотографии его не существует. Мамочка почти никогда о нем не упоминала, а в тех редких случаях, когда все же приходилось, называла не иначе, как донором гамет. После того, как я нашла значение этого слова в новом кратком оксфордском словаре английского языка, от греческого «гаметис», то есть «муж», может... Это юношеское этимологическое приключение стало той искрой, которая воспламенила во мне любовь к классической филологии. Я в течение многих лет размышляла об этом странном стечении обстоятельств. Даже в столь нежном возрасте мне было понятно, что искусственное зачатие представляет собой антитезу необдуманной, спонтанной, незапланированной беременности» и что принять подобное тщательно взвешенное решение может только серьезная женщина, самоотверженно стремящаяся стать матерью. Опираясь на факты и мой собственный опыт, я просто не могла поверить, что мамочка относилась к их категории, что ей до такой степени хотелось ребенка. И, как выяснилось позже, была права. В конечном итоге я набралась храбрости, и напрямую потребовала рассказать об обстоятельствах моего создания и дать исчерпывающую информацию об этом мифическом доноре сперматозоидов моем отце. Как и любой другой ребенок на моем месте, а если учесть мои обстоятельства, может, даже больше, в своем воображении я уже наделила моего отсутствующего родителя определенной внешностью и характером. Мама хохотала до упаду, «Донор?» – переспросила она. «Я что, в самом деле так сказала? Радость моя, это же просто метафора!» Еще одно слово, которое мне потом пришлось смотреть в словаре. «Я просто хотела пощадить твои чувства. В некотором роде это донорство было вынужденным, скажем так. У меня в этом деле не было выбора. Ты понимаешь, о чем я говорю?» Я ответила, что «да» но я лукавила. — А где он живет, мамочка? — спросила я, чувствуя прилив смелости. — Как выглядит? Чем занимается? — Как он выглядел, я не помню, — пренебрежительно ответила она скучающим тоном. — Но от него исходил запах амбиций и сыра рокфор если это тебе о чем-то говорит. Мое лицо, по всей видимости, приняло озадаченное выражение, потому что она нагнулась ко мне и оскалила зубы подобно этому плесневому сыру, дорогуша, он вонял тухлятиной». Она на несколько мгновений умолкла и вновь обрела привычное хладнокровие. «Мне неизвестно, Элеонор, жив он или мертв. Если жив, то наверняка сколотил приличное состояние за счет сомнительных безнравственных средств. А если мертв, на что я очень надеюсь, то точно томится в седьмом круге ада И варится в реке из кипящей крови и огня под смешки кентавров. В этот момент я поняла, что спрашивать, не осталось ли у нее фотографий, видимо, не стоит. 4 Вечер среды. Мамочкино время. Как бы я ни хотела обратного, ей в конечном счете всегда удавалось до меня добраться. Я со вздохом выключила радио, понимая, что теперь придется дожидаться воскресного выпуска, чтобы узнать, удачно ли созрел яблочный сидр Эди Гранди. Меня пронзила вспышка отчаянного оптимизма. «А если бы мне не нужно было с ней говорить? Если бы я заговорила с кем-нибудь еще? С кем угодно?» «Привет!» — сказала я. «Привет, золца! Это я!» какова погодка-то, а? В том, что мою мать поместили в специальное учреждение, ничего удивительного нет. Любой согласится, что с учетом характера совершенного ею преступления это было неизбежно. Но она зашла слишком, чересчур далеко подражая интонациям и жаргону тех мест, где ее держали в заключении. Я предполагала, что это помогает ей ладить с ее сокамерниками, а, возможно, и с персоналом. А может, она просто так развлекалась... «Мамочка без труда копирует любой акцент, но она и вообще разносторонняя одаренная женщина». «Я приготовилась к этому разговору и была начеку. Вообще не с ней без этого не обойтись. Она серьезный противник. Вполне возможно, что с моей стороны это было безрассудством, но я все же сделала первый шаг. «Знаешь, мамочка, после нашего разговора прошла только неделя» но она показалась мне вечностью. У меня была куча работы, и я... Она перебила меня. На этот раз самовежливость и стала говорить таким же нормальным языком, как и я. Этот голос... Я помнила его с детских времен. Он и сейчас преследовал меня в кошмарах. — Я знаю, что ты хочешь мне сказать, дорогуша, — произнесла она. Говорила она торопливо. — Послушай... Я не могу долго разговаривать. Расскажи мне, как прошла неделя. Чем ты занималась?» Я рассказала, как ходила на концерт и как мы проводили того дизайнера, но больше не сообщила ничего. При первых звуках ее голоса я почувствовала, как ко мне подкрадывается знакомый ужас. Мне так хотелось поделиться с ней последними новостями, бросить их к ее ногам, будто охотничий пес из решеченную дробью птицу. Но теперь я никак не могла избавиться от мысли, что она возьмет их и с невероятным спокойствием просто разорвет на куски. А, -а, а концерт! Звучит замечательно. Я всегда была без ума от музыки. Знаешь, время от времени у нас дают представление. Некоторые местные обитательницы иногда исполняют песни в комнате отдыха, если придет настроение. Это действительно весьма необычно». Она на миг умолкла, и затем я услышала, как она на кого-то огрызается. «Отзынь, Джоди! Я перетираю за жизнь со своей дочей и не собираюсь завершать нашу беседу из-за какой-то обоссанной шлюхи вроде тебя!» Повисла пауза. «Нет! А теперь отвали!» Она откашлялась. «Прости, милая. Она из тех, кого называют торчками. Вместе с друзьями с такими же пристрастиями ее поймали за присвоением парфюмерии». «Представляешь, они украли полуночную жару от Бейонсе!» Мама вновь понизила голос. «Да, дорогуша, здесь собрались отнюдь не гении преступного мира. Думаю, профессор Мариарти пока может спать спокойно». Она засмеялась хрустальным смехом, похожим на звон бокалов на коктейльной вечеринке, словно персонаж Фитцжеральда, обменивающийся со своими визави, остротами на увитой глициниями террасе. Я попыталась внести свой вклад в разговор. «Так, как ты там, мамочка?» «Отлично, дорогуша, просто отлично. Я занялась рукоделием. Несколько леди славных и преисполненных самых благих намерений учат меня вышивать подушечки. Мило с их стороны совершенно бесплатно тратить на меня свое время, правда?» Я представила в руках мамочки длинную острую иглу и почувствовала, как вдоль позвоночника пробежала ледяная волна. Сначала вверх, потом вниз. «Но хватит обо мне», — произнесла она, и ее голос ожесточился. «Я хочу послушать тебя. Что ты собираешься делать в выходные? Пойдешь танцевать? Или твой поклонник позвал тебя на свидание?» Сколько яда! Я постаралась держаться, как ни в чем не бывало. Я провожу исследования для одного проекта, мамочка. Дыхание ее участилось. В самом деле, что за исследование? О чем-то или о ком-то? Я не сдержалась. Я все рассказала. О ком-то, мамочка. Она прошептала так тихо, что я едва могла разобрать ее слова. «Вот оно как. У тебя, значит, что-то намечается, да? Ну, давай, рассказывай я вся внимание». «Да пока нечего рассказывать, мамочка», — сказала я, бросив взгляд на часы. «Просто я увидела одного человека, довольно милого, и теперь хочу о нем побольше разузнать». Перед тем, как набраться храбрости и представить ей на одобрение мое сверкающее новое сокровище, ситуацию нужно было подшлифовать и довести до совершенства. А пока... Пусть она меня отпустит. Пусть все закончится. Пожалуйста. Но это же чудесно. «Элеонор, надеюсь, ты будешь держать меня в курсе этого проекта», — жизнерадостно сказала она. «Ты знаешь, как мне хотелось бы, чтобы ты нашла себе кого-то особенного, кого-то подходящего?» «Мы с тобой много раз об этом говорили. Я всегда считала, что ты много упускаешь, пока рядом с тобой нет важного для тебя человека. Хорошо, что ты, наконец, стала искать свою... вторую половину. В некотором роде соучастника преступления». Она негромко засмеялась. «Мамочка, я не одинока?» – запротестовала я. «Мне и так хорошо! Мне всегда было хорошо самой по себе!» «Но послушай, ты ведь не всегда была одна, разве нет?» Произнесла она тихим коварным голосом. Я почувствовала, как на шее сзади проступил пот, увлажняя волосы. «Впрочем, если тебе так легче, если это поможет тебе пережить эту ночь, убеждай себя в чем угодно!» Со смехом добавила она. Она умела повеселиться, хотя другие в ее компании смеялись редко. «Ты всегда можешь говорить со мной о чем и о ком угодно», — вздохнула она. «Как же мне радостно тебя слушать, дорогуша! Ты, конечно, не поймешь, но узы между матерью и ребенком, как бы это получше выразить, нерушимы. Мы с тобой навсегда связаны, понимаешь? В твоих венах течет та же кровь, что и в моих». Ты выросла внутри меня. Твои зубы, твой язык, твоя матка состоят из моих клеток и генов. И кто знает, сколько маленьких сюрпризов я оставила в тебе и какие коды я там запустила. Рак груди, Альцгеймер. Нужно всего лишь подождать. Девять месяцев, Элеонор, ты росла в моей утробе в тепле и уюте. И как бы ты, дорогуша, не пыталась от этого убежать, у тебя не получится. Не получится и все». Столь крепкую связь разорвать невозможно. «Может, и так, мамочка, а может, и нет», — тихо сказала я. «Какая дерзость! Даже не знаю, как у меня хватило смелости. Во всем теле гулко стучала кровь, руки дрожали». Она ответила, будто я ничего не говорила. «Значит, будем на связи, договорились? Воплощай в жизнь свой проект». А я тебе через неделю в это же время позвоню. Ну все, давай. Мне пора бежать. Пока. Только когда стало тихо, я поняла, что плачу. Спасибо, что вы со мной. Этот канал живет только благодаря вам, вашим комментариям, лайкам и, конечно, поддержке. Если хотите помочь новым записям, Все ссылки вы найдете в описании. Пять. Наконец-то пятница. Когда я пришла в офис, коллеги уже толпились вокруг чайника и обсуждали мыльные оперы. Меня они не заметили. Я уже давно прекратила попытки завязать с ними любого рода беседу. Повесив свою телогрейку на спинку стула, я включила компьютер. Спала я плохо, будучи несколько расстроена разговором с мамочкой. Прежде чем браться за работу, я решила выпить чашку бодрящего чаю. У меня есть своя кружка и ложка, которые я из соображений гигиены храню в ящике стола. Коллегам это кажется странным, во всяком случае, такой я сделала вывод на основании их поведения. Но при этом они с удовольствием пьют из грязных сосудов, небрежно вымытых непонятно кем. Для меня же... «Недопустима сама мысль о том, чтобы погрузить в горячий напиток ложку, которую какой-то час назад облизывал чужой человек. Какая мерзость!» Я стояла у раковины, ожидая, пока закипит чайник, и стараясь не вслушиваться в их разговор. Потом, для верности, еще раз сполоснула заварной чайник горячей водой и погрузилась в приятное размышление о нем. Я гадала, что он делает в настоящую минуту. «Возможно, сочиняет песню». Или все еще спит?» Я попыталась представить себе, как его прекрасное лицо может выглядеть во сне. Вода закипела, я налила кипятка в заварной чайник и насыпала дарджелинг первого сбора. Мысли по-прежнему были заняты предполагаемой красотой моего спящего трубадура. В них стали вырываться инфантильные смешки коллег, но я заключила, что это связано с моим выбором напитка. Никогда не пробовав ничего лучшего... Они довольствуются лишь тем, что опускают в чашку пакетик чая самого низкого качества, обваривают его крутым кипятком, а остатки вкуса отбивают ледяным только из холодильника молоком. При этом по какой-то непонятной причине странный снова считаюсь я. Но если уж захотелось выпить чашечку чая, то почему бы не доставить себе максимальное удовольствие? Они продолжали хихикать, Дженни начала что-то тихо насвистывать... Не было даже попытки завуалироваться. Теперь они громко хохотали, а Дженни запела. И мелодия, и слова были мне совершенно незнакомы. Дженни замолчала, потому что из-за смеха больше не могла петь, но продолжала странно двигаться задом. — Доброе утро, наш Майкл Джексон! — обратился ко мне Билли. — Зачем тебе белые перчатки? — Так вот что послужило источником их веселья. «Невероятно!» «Это из-за моей экземы», произнесла я медленно и терпеливо, будто объясняя маленькому ребенку. «В среду вечером мне довелось здорово понервничать, и кожа на правой руке очень воспалилась, и я наделала эти хлопковые перчатки во избежание инфекции». Смех тут же затих. Повисла долгая пауза. Они молча переглянулись, как жвачные животные в поле. Поскольку мне нечасто доводилось взаимодействовать с коллегами в столь непринужденной обстановке, я умолкла и задумалась, не воспользоваться ли мне случаем. Бернадетта через брата была связана с объектом моей привязанности. Вероятно, почерпнуть с ее помощью новые сведения о нем было делом несложным. и не думаю, что мне хотелось бы вступать с ней в длительный вербальный контакт. Ее голос был громок и скрипуч, а смеялась она, как обезьяна-ревун но несколько минут на нее потратить все же стоило. Вращаю чайник по часовой стрелке. Я стала обдумывать мой гамбит. — Билли, как тебе оставшаяся часть концерта? — произнесла я. Мой вопрос его, похоже, удивил, поэтому ответил он не сразу. — Все было ок, — сказал он. — Как всегда красноречиво. — Да уж... Это будет тяжело. Остальные артисты выступали так же достойно, как... Я сделала вид, что роюсь в памяти. «Джонни Ломонт?» «По-моему, нормально», — ответил он, пожимая плечами. «Такое проницательное, точное описание». Как я и предполагала, Бернадетта тут же заговорила, не устояв перед возможностью любыми средствами привлечь к себе внимание. «Я его знаю, этого Джонни Ломонда». — гордо сказала она. — В школе он дружил с моим братом. — Да ты что? — спросила я в какой то веки с неподдельным интересом. — Что это была за школа? Тон, каким она произнесла название учебного заведения, подразумевал, что я должна была быть о нем осведомлена. Я сделала вид, что очень впечатлена. — Они до сих пор дружат? — спросила я, продолжая вращать чайник. — Не особенно... «Ответила она. Он был у Пола на свадьбе, но с тех пор они мало общаются. Знаешь, как это бывает, когда у человека семья и дети, он теряет связь со своими свободными друзьями. У вас как бы больше нет ничего общего». У меня не было ни знаний, ни опыта в подобной ситуации, но я все же с понимающим видом кивнула. Тем временем в голове у меня крутилась одна и та же фраза «Он свободен, «Он свободен! Он свободен!» Я взяла чай и вернулась к своему столу. Смех коллег, судя по всему, сменился тихим шепотом. Меня всегда поражало, какие вещи кажутся им интересными, смешными или необычными. Единственное, что я могу заключить, они ведут крайне замкнутую жизнь. Секретарша Джейни... Сделал предложение этот ее последний неандерталец, и сегодня ей на подарок собирали деньги. Мой личный вклад составил 78 пенсов. В кошельке лежала только мелочь и пятифунтовая банкнота, но у меня, конечно же, не было намерения класть в общий конверт столь значительную сумму, чтобы потом на эти деньги купили какую-нибудь ерунду человеку, которого я едва знаю. Я, должно быть, потратила сотни фунтов за все эти годы, Подарки на дни рождения, подарки для детей, прощальные подарки для увольнявшихся. И что получила взамен? Мой собственный день рождения всегда проходит незамеченным. Тот, кто выбирал свадебный подарок, остановился на выборе из графина и бокалов для вина. Когда пьешь водку, все это снаряжение представляется совершенно лишним. Я просто наливаю ее в мою любимую кружку. Я приобрела ее несколько лет назад в благотворительном магазине. На ней изображен круглолицый мужчина в коричневой кожаной куртке. А наверху идет надпись «Топ Гир», сделанная странными желтыми буквами. Не могу сказать, что я уловила ее суть. Но эта кружка вмещает идеальное количество водки, тем самым устраняя необходимость частых доливаний. Дженни не планировала надолго откладывать свадьбу, На вопросы жеманно улыбалась, поэтому неудивительно, что вскоре воспоследовал неизбежный сбор денег на свадебный подарок. Из всех принудительных финансовых пожертвований это раздражает меня больше всего. Два человека шляются по универмагу Джон Льюис, выбирают то, что им нравится, а платить за это почему-то должны другие. Самое что ни на есть бесстыдная наглость». Выбирают вещи вроде тарелок, мисок, столовых приборов. Неужели уже ни хай невесты ничего этого нет? И сейчас им приходится вытаскивать еду прямо из пакетов голыми руками и класть сразу в рот. Я просто не способна понять, почему регистрация отношений двух людей обязывает их друзей, родственников и коллег обновлять за них содержимое их кухни. На настоящей церемонии бракосочетания мне не доводилось бывать ни разу. Пару лет назад я получила приглашение на свадебную вечеринку лареты как и все остальные сотрудники. Мероприятие происходило в ужасном отеле неподалеку от аэропорта, и чтобы добраться туда, мы заказали микроавтобус. Мне пришлось внести свою часть оплаты, и это не считая расходов на поездку в автобусе в центр города и обратно. Весь вечер гостям самим приходилось покупать напитки, что повергло меня в шок. Признаться... «Я действительно небольшой знаток в сфере развлечений, но если ты хозяин, то должен быть ответственным за обеспечение гостей спиртным. Разве нет? Ведь с незапамятных времен это был основополагающий принцип гостеприимства во всех обществах и культурах. Я на том мероприятии пила только воду из-под крана, потому что редко употребляю алкоголь на людях и наслаждаюсь им только дома, когда остаюсь одна. Но под конец вечером...» «Нам хотя бы подали чай и кофе с безвкусными пирожками, и, что еще удивительнее, кусками рождественского пирога. Все эти долгие часы была дискотека, и уродливые люди танцевали под уродливую музыку совершенно уродливые танцы. Я сидела одна, никто меня не приглашал, и я была этим вполне удовлетворена. Остальные гости развлекались». Мне, по крайней мере, казалось, что дело обстояло именно так. Пьяно топтались на танцполе с красными лицами. Их обувь выглядела очень неудобной. Они кричали друг другу в лицо слова песен. Никогда больше не пойду на такого рода торжество. Ради чашки чая и куска пирога оно того не стоит. Впрочем, вечер все же не пропал зря. Мне удалось завернуть в салфетки и сунуть в сумку дюжину пирожков с мясом но потом. К сожалению, они оказались не очень вкусны, куда хуже, чем в надежной булочной Грекс. По окончании отвратительной процедуры вручения подарка я выключила компьютер и застегнула телогрейку, радостно предвкушая, как вернусь домой и включу ноутбук. С учетом тех крупиц информации, которые мне сегодня удалось выманить у Бернадетты, в сети, вероятно, найдутся ценные сведения о его школьных годах. Как чудесно было бы взглянуть на фото его класса. Мне очень хотелось увидеть, как он выглядел в юности, был ли он всегда красив, или же расцвел и превратился в восхитительную бабочку несколько позже. Могу поспорить на любые деньги, что он был прекрасен с самого рождения. Наверняка должен быть и список его наград – По музыке, очевидно, и, возможно, по английскому, ведь он написал такие чудесные тексты песен. Как бы там ни было, на меня он точно произвел впечатление победителя. Я стараюсь планировать свой уход из офиса так, чтобы мне не нужно было ни с кем говорить по пути. Иначе мне задают столько вопросов. Что будешь делать сегодня вечером? Какие у тебя планы на выходные? Куда поедешь в отпуск? Понятия не имею почему окружающих так интересует мое расписание. Я распланировала все самым тщательным образом и уже занесла над порогом сумку. Но вдруг поняла, что кто-то за моей спиной потянул дверь и придерживает для меня. Я обернулась. «Как дела, Элеонор?» со спокойной улыбкой спросил Реймонд, пока я распутывала в рукаве тесьму варежек. Хотя при нынешней умеренной погоде... Необходимости в этом аксессуаре не было, я оставил их в изначальном месте, дабы облачиться в них при первой перемене ветров. «Все в порядке», — ответила я, и для вежливости добавила «Спасибо, Рэймонд». «Нет проблем», — сказал он. «К моей досаде. По лестнице мы стали спускаться вместе». «Куда направляешься?» — спросил он. Я неопределенно кивнула головой в сторону холма. «Я тоже» сказал он. Я нагнулась и сделала вид, что застегиваю на ботинке липучку. Возилась как можно дольше, в надежде, что он поймет намек. Но когда наконец выпрямилась, он по-прежнему стоял передо мной с безвольно повисшими руками. В этот момент я заметила, что на нем дафл-кот. — Дафл-кот! Разве они не остались уделом детей и плюшевых медвежат? Мы направились по улице вниз. Рэймонд вытащил пачку сигарет и предложил мне... Я отшатнулась. «Как отвратительно!» воскликнула я. Он невозмутимо закурил и пробормотал «Да-да, я знаю. Вредная привычка. Извини». «Вреднее некуда», сказала я. «Вы умрете намного раньше назначенного вам срока. Вполне возможно, от рака легких или болезни сердца. Вы некоторое время... Не будете чувствовать влияние на легкие сердца, но зато заметите проблемы с ротовой полостью. У вас будут болеть десны и выпадать зубы. А кожа ваша уже сейчас серая и морщинистая, что для курильщиков весьма типично. К вашему сведению, в химический состав сигарет входит цианид и аммиак. Неужели вам добровольно хочется поглощать столь ядовитые вещества? Для некурящего человека... «Ты знаешь о сигаретах чертовски много», — сказал он, выдыхая тонкими губами облако вредоносных канцерогенов. «Некоторое время я раздумывала, не начать ли курить», — признал я. «Но прежде чем что-то предпринять, я провожу тщательное исследование, и в итоге курение не показалось мне целесообразным и разумным времяпрепровождением. Кроме того, оно не привлекательно с финансовой точки зрения». «Угу», — кивнул он. — И правда, это жутко дорого. Мы немного помолчали, после чего он спросил. — Тебе куда, Элеонор? Я задумалась, как лучше всего ответить на его вопрос. Мой путь лежал домой, где у меня было назначено волнительное рандеву. И по столь неслыханному случаю свиданию с гостем у меня в квартире нужно было как можно скорее завершить это незапланированное и томительное взаимодействие. Как следствие, я могла выбирать любой маршрут, лишь бы Рэймонду было со мной не по пути. Но какой именно? Мы как раз проходили мимо клиники, специализирующиеся на педиатрии. Тут меня осенило. — Мне назначен прием, — сказала я, показав на входную дверь. — У меня костные мозоли. Он посмотрел на мои ботинки. — Сочувствую, Элеонор, — ответил он. У моей мамы то же самое. Она жуть как мучается ногами. Мы ждали на пешеходном переходе, и Рэймонд наконец-то хранил молчание. Я смотрел на старика, который шел, пошатываясь на противоположной стороне улицы. Крепкий и приземистый. Он привлек мой взор благодаря помидорно-красному свитеру, сверкавшему из-под обычной для пенсионеров пепельно-серой куртки. Будто при замедленном воспроизведении... Его ноги стали заплетаться, и сам он стал раскачиваться из стороны в сторону, дико размахивая руками. Раздутые пакеты с покупками в его руках превращали его в человеческий маятник. «Вечер только начался, а он уже пьян», — тихо сказала я, обращаясь не столько к собеседнику, сколько к самой себе. Рэймонд уже открыл было рот, чтобы ответить. Но в этот момент Старик грузно упал на спину и затих. Покупки разлетелись в разные стороны, и я отметила, что он купил карамельные вафли и большую упаковку мясного фарша. «Черт!» — сказал Реймонд, яростно тычев кнопку, включающую зеленый сигнал светофора. «Бросьте!» — ответила я. «Он просто напился. С ним все будет в порядке». Реймонд уставился на меня. «Он пожилой человек, Элеонор!» — произнес он и крепко приложился головой о тротуар. Мне стало не по себе. Алкоголики, полагаю, тоже заслуживают помощи, хотя, на мой взгляд, нужно брать пример с меня и пить дома, где ты никому не создаешь проблем. Но не все же такие рассудительные и тактичные, как я. Наконец, на светофоре зажегся зеленый, Реймонд отшвырнул сигарету в водосток и побежал через дорогу. А сорить... На улице нехорошо, подумала я, и неторопливо пошла за ним. Когда я достигла противоположного тротуара, Рэймонд уже стоял на коленях перед стариком, щупал у него на шее пульс и медленно, но громко говорил: "Ничего не знать глупости. Здравствуйте. Как вы себя чувствуете? Эй, уважаемый, вы меня слышите?" Старик не отвечал. Я склонилась над ним, потянула носом и сказала: "А ведь он трезвый. Мы бы почувствовали запах если бы он был настолько пьян чтобы упасть и отключиться Рэймонд взялся расстегивать на нем одежду вызови скорую элеонор спокойно сказал он я не обладаю мобильным телефоном объяснила я хотя я готова выслушать любого кто убедит меня в эффективности его использования Рэймонд похлопал себя по карманам пальто вытащил телефон и протянул его мне «Быстрее!» – сказал он. «Старик без сознания!» Мои пальцы стали набирать 999. Но в этот момент память будто ударила меня по голове, и я поняла, что сделать это еще раз не смогу. Просто не смогу опять услышать голос, спрашивающий, в какой конкретно помощи вы нуждаетесь, а потом вой приближающихся сирен. Я прикоснулась к шрамам. Швырнула телефон обратно Рэймонду и сказала, «Сами звоните, а я побуду с ним». Рэймонд негромко выругался и встал. «Говори с ним, о чем угодно, но не трогай», — сказал он. Я сняла телогрейку, накрыла ею грудь старика и начала, «Здравствуйте, меня зовут Элеонор Олифант». «Говори с ним», — сказал Рэймонд, и я стала говорить. «Какой чудесный свитер!» «Шерстяные изделия такого цвета – редкость. Как бы вы могли описать его оттенок? Ярко-красный? А может, карминный? Мне больше нравится последний. Лично я бы, конечно, не осмелилась на такой оттенок. Но вы, наперекор всему, отлично справляетесь. Седые волосы и красный свитер, как у Санта-Клауса. Вам его подарили? Наверняка подарили. Он слишком хороший, мягкий и дорогой, чтобы человек покупал его себе сам» хотя не исключено, что вы из тех, кто балует себя хорошими и дорогими вещами. Я знаю, некоторые так и делают, считая, что во всем заслуживают только лучшего, хотя, судя по остальной одежде на вас и содержимому пакетов из супермаркета, вы вряд ли принадлежите к их категории». Я собралась с духом, сделала три глубоких вдоха, медленно протянула руку и накрыла его ладонь своей. Я держал ее столько, сколько смогла вынести». «Мистер Гиббонс звонит в скорую», — продолжал я. «Не переживайте. Вам не придется долго лежать посреди улицы. Для волнения у вас нет ни малейшего повода. Медицинское обслуживание в нашей стране совершенно бесплатно, а его стандарты считаются одними из самых высоких в мире. Вам повезло. Упасть и грохнуться головой где-нибудь в Южном Судане с учетом тамошней политической и экономической обстановки было бы куда хуже. А здесь, в Глазго...» Вы, если позволите так выразиться, ударились очень даже удачно. Рэймонд нажал кнопку отбоя и склонился над стариком. — Как он, Элеонор? — спросил он. — Не пришел в себя? — Нет, — ответила я. Но я, как вы просили, постоянно с ним разговаривала. Рэймонд взял старика за другую руку. — Бедолага! — произнес он. Я согласно кивнула. С удивлением я ощутила чувство, которое идентифицировало как волнение и тревогу за этого незнакомого мне пожилого человека. Потом села, почувствовала ягодицами что-то большое и круглое, повернулась и увидела большую пластиковую бутылку «Айронбрю». Я поднялась на ноги, разогнула спину и принялась собирать разбросанные вокруг покупки и складывать в пакеты. Увидев, что один из пакетов порвался, Я вытащила из сумки свой собственный, незаменимый вечный Теска со львами. Упаковав продукты, я сложила пакеты у ног старика. Реймонд улыбнулся мне. Мы услышали рев приближающихся сирен, и Реймонд протянул мне телогрейку. Машина скорой припарковалась рядом с нами, из нее вышли два человека. Они что-то оживленно обсуждали, и меня удивил их пролетарский выговор. Я думал, они будут говорить как доктора». «Так», — сказал тот, что постарше, — «что тут у нас? Старичок навернулся, да?» Пока Рэймонд вводил его в курс дела, я наблюдала за вторым. Тот склонился над стариком, щупал у него пульс, светил в глаза небольшим фонариком и слегка похлопывал, пытаясь добиться какой-то реакции. Потом повернулся к коллеге и сказал «надо торопиться». Они вытащили из машины носилки, положили на них старика и пристегнули ремнями, на удивление, быстро и заботливо. Тот, что помоложе, накрыл его красным шерстяным одеялом. Того же цвета, что и джемпер, промолвил и я, но они оба проигнорировали меня. «Вы поехаете?» — спросил тот, что постарше. «У нас только одно местечко». Мы с Реймондом переглянулись. Я бросила взгляд на часы. Мой визитер ожидался через 30 минут. «Я поеду, Элеонор», — сказал он. «А ты иди к своему педиатру». Я кивнула, и Реймонд забрался в автомобиль и устроился возле врача постарше. Санитар тем временем настраивал капельницы и мониторы. Я взяла пакеты с покупками и подняла их, чтобы отдать Реймонду. «Послушайте», — раздраженно бросил врач, — Это вам не фургончик торговой сети Азда. Мы не занимаемся доставкой товаров. Рэймонд разговаривал по телефону, скорее всего, с матерью. В двух словах предупредил, что задержится, и тут же дал отбой. «Элеонор», — сказал он, — «позвони мне через часок. Может, привезешь потом вещи в больницу?» Я на мгновение задумалась и кивнула. Он порылся в карманах, вытащил ручку и схватил мою ладонь. Я потрясенно ахнула, отпрянула и спрятала руку за спину. «Мне нужно на чем-то записать номер моего телефона», — спокойно произнес он. Я вытащила из сумки маленький блокнотик, он взял его и через несколько секунд вернул. Одна из страниц была покрыта синими каракулями, неразборчивое имя, а под ним последовательность цифр, нацарапанная неуклюжей детской рукой. «Через час или около того...» — сказал он. — Думаю, что к этому времени с твоими костными мозолями уже разберутся. 6. Едва я вернулась домой и разоблачилась, как в дверь позвонили на десять минут раньше назначенного. «Может, специально, чтобы поймать меня?» Не снимая цепочки, я медленно открыла дверь и увидела перед собой совсем не того, кого ожидала. Кто бы это ни был, она не улыбалась. «Элеонор Олифант? Джон Малин, патронажная служба». Она сделала шаг вперед, но уперлась в дверь. «А где Хизер?» – спросила я, оглядываясь. «Боюсь, что Хизер заболела. Мы не знаем, когда она выйдет». «Теперь ее дела веду я!» Я попросил ее показать какие-нибудь документы. Осторожность лишней не бывает. Она тихо вздохнула и полезла в сумочку. Это была высокая женщина, одетая в аккуратный черный брючный костюм и белую блузку. Когда она наклонила голову, я увидела в ее темных шелковистых волосах белую полоску кожи. Наконец, она подняла глаза и и вытащила пропуск с крошечной фотографией и гигантским логотипом Департамента социального обеспечения. Я внимательно его изучила, несколько раз переведя взгляд со снимка на лицо и обратно. Снимок был не самый удачный, но я ее в этом не винила. Я и сама не очень фотогенична. В жизни она была примерно моего возраста, обладала гладкой кожей без морщин и тонкой линией накрашенных красной помадой губ. «Вы не похожи на социального работника», — сказала я. Она уставилась на меня, но ничего не сказала. «Опять?» «На каждом шагу я с пугающей частотой встречаю людей с недостаточно развитыми навыками общения. Но почему работа с людьми так привлекает мизантропов? Это какой-то парадокс. Я мысленно сделала в мозгу закладку, чтобы вернуться к этому вопросу позже, сняла цепочку — пригласила Джун войти и проводила в гостиную, слушая, как ее каблуки цокают по полу. Она попросила разрешения осмотреть квартиру. Я, конечно же, чего-то подобного ожидала. Хизер тоже так делала. Скорее всего, это входит в их обязанности. Все проверить и убедиться, что я не храню собственную мочу в больших бутылях и не убиваю сорок, чтобы потом зашивать их в наволочке. Когда мы прошли на кухню... Она похвалила мой интерьер, хотя и без особого энтузиазма. Я постаралась взглянуть на собственный дом глазами постороннего человека. Я сознаю, что мне чрезвычайно повезло устроиться здесь, поскольку социальное жилье в этом квартале сейчас практически не выделяют. Я вряд ли смогла бы поселиться в этой местности иным путем, определенно не на те жалкие крохи, что платит мне Боб. Департамент соцзащиты... Помог мне переехать в этот дом тем самым летом, когда я покинула последнюю приемную семью и поступила в университет. Тогда мне только-только исполнилось семнадцать. В те времена молодой девушке, выросшей в социальных заведениях, получить муниципальную квартиру неподалеку от места ее учебы не составляло особого труда. Представить только. Мне понадобилось время, чтобы начать обустраивать свое жилище. Помнится что стены я покрасила только летом после выпуска из университета. Краску и кисти купила, обналичив присланный по почте чек из университетской канцелярии, прилагавшийся к диплому. Как оказалось, мне полагалась небольшая премия, учрежденная в честь какого-то давно почившего ученого классика за победу в конкурсе на лучший доклад по Георгикам Вергилия. Диплом я, конечно же, получила заочно. Какой смысл выходить на сцену, если тебе некому аплодировать? С тех пор в квартире я больше ничего не делала. Говоря объективно, вид у нее, полагаю, был весьма обшарпанный. Мамочка всегда говорила, что одержимость отделкой невыносимо буржуазно, а ремонт собственными руками – удел плебса, что еще хуже. Порой мне страшно думать о представлениях, которые я могла у нее перенять. Обстановку предоставила благотворительная организация – помогающие незащищенным слоям населения обустроиться на новом месте. поддержанные разрозненные предметы мебели, за которые я тогда была чрезвычайно благодарна, впрочем, как и сейчас. Всеми предметами можно было прекрасно пользоваться, поэтому я не видела никакой необходимости их менять. Убиралась я дома нечасто, что создавало, надо полагать, некую общую атмосферу запущенности. Я не видела в этом смысла, «Ведь я единственный человек, который тут ел, стирал, ложился спать и просыпался по утрам». Этот Джун Малин была первым посетителем с прошлого ноября. Представители Департамента социальной защиты делают обход примерно раз в полгода. В этом календарном году она первая. Техника снимающего показания счетчика еще не было, хотя мне, надо признать, больше нравится, когда они оставляют визитку, а я потом перезваниваю и сама все сообщаю. Мне очень нравятся колл-центры. Так интересно слушать разные акценты и пытаться понять что-нибудь о человеке на проводе. Самая лучшая часть разговора, когда они под конец спрашивают, «Могу я еще чем-нибудь вам помочь, элеанор А я отвечаю, «Нет-нет, спасибо, вы очень компетентно и профессионально решили все мои проблемы». К тому же, очень приятно слышать, как человеческий голос произносит твое имя. «Помимо служащих Департамента социальной защиты и компании по предоставлению коммунальных услуг, время от времени мне звонят представители той или иной церкви, спрашивая, впустила ли я Иисуса в свою жизнь. Я выяснила, что им не очень нравится дискутировать на тему приобщения к вере, что меня разочаровало. В прошлом году какой-то мужчина принес каталог товаров для дома, оказавшийся увлекательнейшим чтением. Я до сих пор сожалею, что не приобрела ловушку для пауков. Действительно, чрезвычайно изобретательное приспособление. От предложенной мной чашки чая Джун Малин отказалась, а когда мы вернулись в гостиную, села на диван и вытащила из портфеля моё дело. Папку в несколько сантиметров толщиной предусмотрительно стягивала резинка. В правом верхнем углу чья-то неизвестная рука написала маркером «Олифант Элеонор» и поставила дату «Олифант «Июль 1987-го. Год моего рождения». А Бодране, покрытая какими-то пятнами папкой из буйволовой кожи, выглядела словно исторический артефакт. «Ухизр! Ужасный почерк!» – пробормотала женщина, водя накрашенным ногтем по верхнему листу кипы бумаг. Она говорила тихо и спокойно. «Не столько со мной, сколько с самой собой. Визиты раз в полгода...» «Устойчивая интеграция в общество, определение дополнительных потребностей на разных стадиях...» Джун читала дальше, и вдруг выражение ее лица переменилось. Когда она подняла на меня глаза, в них соединялись ужас, тревога и жалость. Видимо, добралась до строк о мамочке. Я уставилась на нее в упор. Джун глубоко вздохнула, вернулась к бумагам, медленно выдохнула, И опять посмотрела на меня. «Я... я не знала», — произнесла она голосом, вторившим выражению ее лица. «Вам... вам должно быть страшно, ее не хватает, да?» «Мамочки?» — спросила я. «Это вряд ли». «Нет. Я хотела сказать...» Она осеклась озадаченная, растерянная, печальная... «Как же хорошо была мне знакома эта святая троица чувств! Я наблюдаю их постоянно. Я, пожала плечами, не имея ни малейшего представления, о чем она говорит». Между нами повисла мучительная, дрожащая тишина. Прошло будто бы несколько суток, прежде чем Джун Маллер захлопнула лежавшую у нее на коленях папку и преувеличенно широко мне улыбнулась. «Ну, Элеонор, как у вас дела?» «С момента последнего посещения Хизер ничего не изменилось?» «Все хорошо, Джун. Я ни в чем дополнительно не нуждаюсь и полностью интегрировалась в общество», — ответила я. Она едва заметно улыбнулась. «На работе все нормально? Насколько я понимаю, вы...» Она опять заглянула в папку. «Работаете в офисе, да?» «На работе все в порядке», — заверила ее я. «Все в полном порядке». «А дома?» – спросила она, оглядывая комнату. Ее взгляд задержался на большом зеленом пуфе в виде гигантской лягушки, одной из пожертвований той самой благотворительной организации, которая предоставила мне всю мебель. За минувшие годы мне очень полюбились и эти глаза на выкоте и огромный розовый язык. Как-то ночью после некоторого количества водки я нетвердой рукой нарисовала на нем маркером большую комнатную муху. «Мускодомястика». «Сколько-нибудь заметных способностей к живописи у меня нет, но, по моему скромному мнению, натура была воспроизведена весьма точно. Я почувствовала, что этим действием я как бы заявляю свои права на этот предмет, что я из чужого и подержанного делаю его новым. Кроме того, лягушка выглядела голодной». Джун Малин, казалось, не могла отвести от нее глаз. «Дома, Джун?» «Все тоже в полном порядке», — повторила я. «Счета оплачиваются вовремя. С соседями у меня сложились самые сердечные отношения. Мне здесь очень хорошо». Она полистала мое дело и вздохнула. Я прекрасно знала, что она собиралась мне сказать. Ее голос переменился. В нем появились сомнения и страх, что всегда предшествовало разговору на эту тему. «Правильно ли я понимаю?» Вы по-прежнему не желаете знать ничего о том случае, ни о вашей матери?» Она больше не улыбалась. «Совершенно верно», — ответила я. «В этом нет необходимости. Я разговариваю с ней раз в неделю, вечером, каждую среду». «В самом деле? Спустя столько времени это все еще происходит?» «Интересно». «Вы имеете желание поддерживать эту связь?» «А почему нет?» Скептически спросила я. «И где только Департамент социальной защиты находит таких работников?» Она умышленно хранила молчание, и я, хотя и понимая ее метод, в конце концов не удержалась и заговорила. «Думаю, мамочке понравилось бы, если бы я попыталась разузнать больше о том происшествии, но у меня нет желания этого делать». «Хорошо», – кивнула она. «Разумеется, вы сама решаете, сколько вы хотите знать. В суде постановили, что выбор полностью за вами. Так ведь?» «Совершенно верно», — ответила я. «Именно так они и сказали». Она окинула меня внимательным взглядом, как до нее делали многие другие, выискивая на моем лице оставленные мамочкой следы и испытывая странный трепет от того, что оказалась рядом с близкой родственницей женщины, которую и сейчас, по прошествии стольких лет, газеты порой называют «милым ликом ада». Я наблюдала, как она скользит взором по моим шрамам. Ее рот был слегка открыт, и в этот момент стало совершенно очевидно, что брючного костюма и стрижки в качестве маскировки этой деревенской разъяве явно недостаточно. «Если хотите, — сказала я, — можно попытаться отыскать какую-нибудь фотографию». Она дважды моргнула, залилась краской и стала суетливо воевать со своей пухлой папкой, пытаясь сложить бумаги в аккуратную стопку. Я заметила, что из нее выскользнула одна страничка и спланировала под журнальный столик. Джун не обратила на это внимания, и я на миг задумалась, стоит ли ей говорить. Поскольку там было написано про меня, формально этот листок можно было считать моим. Во время следующего ее визита я обязательно его верну. Я ведь не вор. В ушах зазвучал голос мамочки. Он нашептывал, что я права. Что работники патронажной службы вечно мнят себя благодетелями человечества, путаются под ногами и суют нос не в свои дела. Джун Малин стянула папку тугой резинкой и говорить о выпавшем листке было уже поздно. Я... «Какие-то еще вопросы сегодня желаете обсудить?» – спросила она. «Нет, благодарю вас», – сказала я, улыбаясь самой широкой улыбкой, на которую только была способна. Джун выглядела расстроенной, пожалуй, даже напуганной, что меня очень окорчило. Я ведь старалась казаться приветливой и дружелюбной. «В таком случае, Элеонор, на сегодня у нас все», – сказала она. «Больше я вам докучать не буду». Засовывая папку в портфель, Джуди перешла на беззаботный тон и спросила, «Чем будете заниматься в выходные?» «Навещу в больнице одного человека», — ответила я. «О, как здорово! Посещения всегда идут пациентам на пользу, не так ли?» «Да», — произнесла я. «Не знаю. Мне еще не приходилось навещать кого-либо в больнице». «Но вы сами провели там не один день», — сказала она. Я пристально поглядел на нее. Объем наших знаний друг о друге был вопиюще неравен. На мой взгляд, при первом посещении нового подопечного, социальный работник, чтобы устранить это неравенство, должен представить краткую справку о себе. В конце концов, у нее был неограниченный доступ к этой толстой коричневой папке, исчерпывающему жизни описанию Элеонор, содержащей самые сокровенные сведения обо мне за двадцать лет» а я знала только ее имя и место работы. «Раз вы знаете об этом, вам также должно быть известно, что в сложившихся обстоятельствах ко мне в больницу допускались только полицейские и мои законные представители», — сказала я. Она вытаращилась на меня, разъянув рот. «Словно клоун на ярмарочной площади, которому ты пытаешься забросить в открытый рот шарик, чтобы выиграть золотую рыбку». Когда я открыла ей дверь, она, то и дело поглядывая на мою одомашненную лягушку, сказала «Увидимся через полгода, Элеонор. Всего вам наилучшего!» Я с показной осторожностью прикрыла за ней дверь. Она ничего не сказала про Полли, подумала я. Как странно, как не нелепо, я почувствовала за поле обиду. Все это время она стояла в углу комнаты и больше, чем что-либо бросалась в глаза. Моя прекрасная Полли – прозаично называемая махровый бальзамин, хотя передо мной она всегда представала во всей своей латинской красе как импатиенс неомнеомензис. Я нередко произношу это название вслух. Неомнеоменсис. Оно похоже на поцелуй. Звуки м смыкают губы и скатываются в другие согласные, кончик языка касается «н» и скользит по «с». Предки поле прибыли из далекой Африки, как и все мы. Она – единственное, что сохранилось у меня из детства, единственное уцелевшее живое существо. Ее подарили мне на день рождения, но я не помнила кто, что довольно странно. Вообще говоря, Я была не из тех, кого осыпали подарками. Сначала Полли стояла в моей детской, потом пережила все приемные семьи и детские дома, и вот теперь обитает вместе со мной в этой квартире. Я всегда ухаживала за ней, опекала ее, поднимала ее с пола и пересаживала, если ее роняли или швыряли на пол. Она любит свет, всегда хочет пить, но во всем остальном практически не нуждается в моем внимании и способна присмотреть за собой сама. Признаюсь, без всякого стыда, что иногда с ней разговариваю, когда тишина и одиночество наваливаются на меня со всех сторон, гнетут меня, пронзают, словно осколок льда. Мне необходимо произнести что-то вслух, хотя бы просто, чтобы убедиться, что я жива. Философский вопрос. Если в лесу падает дерево, но этого никто не слышит, Производит ли оно шум? И если совершенно одинокая женщина временами разговаривает с цветком в горшке, можно ли ее считать адекватной? Я убеждена, что время от времени разговаривать с собой абсолютно нормально. Я ведь не ожидаю от поля ответа. Я прекрасно понимаю, что она комнатное растение. Я полила ее и занялась другими домашними делами, предвкушая момент, когда включу ноутбук и посмотрю, не разместил ли некий красавец-музыкант новых сведений о себе. Фейсбук, Твиттер, Инстаграм. Три окошка в мир чудес. Когда я загружала стиральную машину, зазвонил телефон. Не только посетитель, но еще и телефонный звонок. Не день, а красная дата календаря. Это был Реймонд. «Я позвонил Бобу на сотовой обрисовал ситуацию, и он выудил для меня твой номер из картотеки личных дел сотрудников», — объяснил он. «Ну и ну. Неужели вся моя жизнь содержится в общедоступных картонных папках, готовых распахнуться для всех и каждого?» «Какое грубое вторжение в мое личное пространство», — сказала я, не говоря уже о нарушении закона о защите персональных данных. «На следующей неделе я поговорю об этом с Бобом». На том конце провода стало тихо. «Алло?» – сказала я. «Да-да, я здесь, извини. Просто ты обещала позвонить, но не позвонила. Я сейчас в больнице. Просто хотел спросить. Ты хотела принести вещь старика. Нас отвезли в Вестерн-Инфермери. Кстати, его зовут сами Том». «Что?» переспросила я. «Нет, Рэймонд, так не бывает. Он невысокий, полный старик из Глазга. Не может быть, чтобы его нарекли сами Томом». В моей голове стали зарождаться серьезные сомнения в умственных способностях Рэймонда. «Нет-нет, Элеонор, сами — это сокращенный от Сэмюэл, а о том пишется с двумя «м» на конце. Том!» «Вот оно что!» сказала я. Вновь повисла долгая пауза. «Эм, как я уже говорил, сами, вестерн-инфермери. Если захочешь прийти, то посещения начинаются в семь». «Рэймонд, я же сказала, что приду, а я человек слова. Сейчас уже немного поздно, а завтра ранним вечером я смогу явиться. Вам это подходит?» «Конечно», — ответил он и вновь умолк. «Не хочешь узнать, как он?» «Да-да, разумеется», — сказала я. Собеседник из Реймонда был слабый, что делала весь разговор чрезвычайно сложной задачей. «Ничего хорошего. Стабильно тяжелое состояние. Так что будь готова. В сознание он пока не пришел». «В таком случае мне как-то не верится, что завтра ему понадобится айронбрю и мясной фарш», — заметила я. Реймонд вздохнул. «Слушай, Леонор». «Приходить сюда или нет – твое дело. Продукты сейчас ему действительно не нужны. И тебе, думаю, придется все выбросить. Как ты верно заметила, в ближайшее время этот бедняга явно не будет жарить себе яичницу». «Так оно и есть. В сущности, мне представляется, что именно вредная жареная еда и довела его до этого состояния», – сказала я. «Все, Элеонор, мне пора», – ответил он и без предупреждения положил трубку. Вот грубиян. Теперь передо мной стояла дилемма. С одной стороны, ехать в больницу только чтобы увидеть незнакомца в коме и оставить у его постели бутылку газировки особенного смысла не было. Но с другой, было бы очень интересно попробовать себя в роли больничного посетителя, к тому же оставался крохотный шанс, что он придет в себя в моем присутствии. У меня сложилось впечатление, что монолог, который я произнесла в ожидании скорой, ему понравился. Насколько об этом можно судить с учетом того, что он был без сознания? Размышляя над этим, я подняла выпавший из папки лист бумаги и перевернула его. Он слегка пожелтел по краям, от него исходил казенный запах, железо от металлических шкафов и грязи оставлены прикосновениями множества чужих, незнакомых, немытых рук. Такой же запах исходит от банковских билетов. Департамент социальной защиты. Докладная записка о рассмотрении дела. 15 марта 1999 года. 10.00. делу Олифант Элеонор. 12.07.1987. Присутствовали... Роберт Брокли Херст, заместитель главы департамента социальной защиты, директор управления по делам детей и семьи, Ребекка Скетчерт, старшая патронажная сестра департамент социальной защиты, и мистер и миссис Рид, опекуны. Рассмотрение состоялось в доме мистера и миссис Рид, чьи дети, включая Элеонор Олифант, в это время находились в школе. Опекуны попросили о внеочередной встрече, желая обсудить их растущую тревогу в отношении Элеонор. Миссис Рид сообщила, что с момента последней встречи, состоявшейся четыре месяца назад, поведение Элеонор изменилось в худшую сторону. Мистер Брокли Херст попросил привести примеры, на что мистер и миссис Рид сообщили о следующем. Элеонор совершенно рассорилась с другими детьми, особенно со старшим Джоном, 14 лет». Элеонор ежедневно грубила и дерзила миссис Рид, когда миссис Рид пыталась призвать ее к порядку, к примеру, отсылая в пустую комнату на втором этаже, чтобы подопечная могла подумать о своем поведении, устраивала истерики, один раз даже с применением физического насилия. Время от времени Элеонор делала вид, что падает в обморок, чтобы избежать наказания или же в ответ на попытки призвать ее к порядку. Элеонор в высшей степени боялась темноты, и по ночам ее истерический плач не давал уснуть всей семье. В ее комнате установили ночник. В ответ на замечание, что она уже достаточно взрослая, чтобы обходиться без него, она реагировала рыданиями и тремором. Элеонор часто отказывалась есть предоставленную ей еду, приемы пищи стали источником конфликта за семейным столом. Элеонор наотрез отказывалась заниматься простыми домашними делами, например, растапливать камин или выгребать из него золу. Мистер и миссис Рид выказали крайнюю озабоченность влиянием поведения Леонор на троих других детей – Джон, 14 лет, Элайза, 9 лет, Джорджи 7 лет. И в свете указанных проблем, а также других осложнений, заявленных во время предыдущих плановых встреч, пожелали обсудить сложившееся положение и найти наилучшее решение касательно будущего Элеонор. Мистер и миссис Рид опять попросили предоставить им дополнительные сведения о прошлом Элеонор, на что мистер Броклихерст ответил, что это невозможно и что у него нет на это разрешения. Мисс Скетчерт предварительно запросила у классного руководителя Элеонор справку об успеваемости, в которой отмечалось, что девочка учится хорошо – получая по всем предметам только отличные оценки». От себя классный руководитель добавила, что Элеонор – блестящий ребенок, прекрасно умеет выражать свои мысли и обладает впечатляющим словарным запасом. Учителя сообщили, что на уроках она всегда ведет себя тихо и дисциплинированно, но никогда не принимает участие в дискуссиях, хотя и внимательно слушает. «В то же время...» Некоторые сотрудники школы обратили внимание на то, что на переменах Элеонор держится особняком и не стремится общаться со сверстниками. После продолжительной дискуссии с учетом растущей озабоченности мистера и миссис Рид влиянием поведения Элеонор на других детей, стороны пришли к мнению, что оптимальным решением будет изъятие Элеонор из этой семьи. Мистер и миссис Рид остались довольны исходом дела, а мистер брокли херст проинформировал их, что департамент будет держать их в курсе относительно дальнейших шагов. Примечание. 12 ноября 1999 года состоялось заседание комиссии по делам детей при участии мистера брокли херста и мисс Скетчерт. Протокол прилагается, на котором был рассмотрен вопрос Элеонор. Комиссия пришла к выводу, что с учетом вызывающего поведение Элеонор в этой и предыдущей приемных семьях, Назначение ей опекунов на сегодняшний день нецелесообразно и постановило поместить ребенка в детский дом с возможностью пересмотра этого решения через 12 месяцев. Эр Скетчерт поручено прояснить вопрос о наличии мест в детских домах и уведомить мистер и миссис Рид о том, когда Элеонор сможет покинуть их семью. Эр Скетчерт, 12 11, 1999 Лжецы, лжецы, лжецы, лжецы.